Часть вторая. Абсурд. Глава 12. Окленд, Калифорния, 10.04. Майкл идет вдоль 6 4 й улицы. Безмятежное воскресное утро. Он один и лишь прохладный ветерок следует за ним. На земле под ногами хрустят осенние листья. Темно-коричневые ботинки сливаются с облетевшей листвой деревьев, т я н у щ и х с я макушками ввысь. Дома аккуратно расставлены и выкрашены в разные оттенки: от серого к голубому, в красный, белый и так далее. Ему тут не место, в своем теле тоже. Майкл проходит дома, к а ж д ы й из которых отзывается в о с п о м и н а н и я м Навстречу по улице идет пожилая женщина, а перед ней на поводке топает собачка какой-то милой породы с темной шерстью. Он собирается улыбнуться и поздороваться. Слева от Майкла непохожий на другие дом покосившийся, ветхий, деревянная обшивка выцвела, краска облезла, как обожженная кожа. б у й н а я я р к о з е л е н а я п о р о с л ь вылезла на тротуар. и захватила стены дома. Она покрыла весь гараж и начала поглощать машину, контрастно выделяясь на покрытом ржавчиной голубом. На втором этаже два окна: одно заколочено, другое треснуто. Стеклянные лампы овитые черной ковкой, а рядом лестница к заколоченной двери. Этот дом устал, устал от жизни. Он выглядит так, как я себя чувствую. Майкл садится на с т у п е н и Пожелая ж е н щ и н а приближается, собачка бодро машет хвостом впереди. К его удивлению, вид чужака не трогает женщину. Они здороваются. Радостный питомец подходит к Майклу. Вы ей нравитесь, говорит женщина. Ей немногие по душе. Я просто шел мимо и увидел этот дом, указывает на здание Майкл. Вы не в курсе, что с ним случилось? Ох, отвечает она. Здесь был ужасный пожар. Пауза. Года два назад. Дальше она рассказала, что владелец а здания хотел а реставрировать его, но так и не сделал а этого. Майкл стоит, молча внимая истории. Женщина с собакой заканчивает рассказ. и уходит. Он идет дальше по улице, думает о здании, которое раньше было ч ь и м т о домом, о воспоминаниях все еще витающих, живущих в каждой комнате, о смехе и плаче, о запахах горячей еды и парфюма, а потом Гарри, Гарри, еще Гарри. Может, дома совсем как люди? И нам тоже очень нужен уход, а еще нечто живое внутри нас, чтобы сами мы были живыми. Хотя какая разница, ведь мы в итоге все возвращаемся к природе, к смерти, подчиненные воле земли. И может, может в самые откровенные моменты бытия все мы просто дома, которые горят. А любовь это спасающая нас вода. Может, любовь это, когда кто-то видит всю разруху после пожара, всю красоту в нас, наши воспоминания и истории ремонтирует нас и превращает в дом для жизни. Майкл доходит до конца улицы и сворачивает налево. Перед ним возникает церковь с большим крестом над входом. На лужайке перед ней тоже стоят кресты, десятки, дюжины. покрытые белоснежной краской с именами и датами. У него за спиной раздается чей-то голос, объемный, с прокуренностью подсой и вибрато. Кресты поставлены за каждого застреленного в городе в этом году. Майкл оборачивается и видит мужчину, высокого и широкоплечего, в кожаной куртке, темных очках, тонкие пряди блестящих черных волос падают на его загорелое Подернутое щетиной лицо. Их поставили работники церкви. Они много делают на общее благо, осознают значимость памяти. Некоторые в честь детей, некоторые в честь взрослых. Мужчина указывает. Этот вот моей дочери. Голос его уходит в смиренность. Соболезную вам, говорит Майкл после секундного шока. Мужчина кивает ему. Такая утрата человеческой жизни. Зайдите, обязательно, говорит мужчина, указывая на церковный портал с огромными распахнутыми дверями. Майкл к о л е б л е т с я слова вылетают прерывисто, как звуки сломанного двигателя. Я не самый благочестивый прихожанин. Не переживайте об этом, прерывает его мужчина. Я тоже. Его лицо освещается заразительной улыбкой, которая обуревает их обоих. Майкл проходит в церковь следом за мужчиной. В конце ряда со скамьями висит на п о л и р о в а н н ы й до блеска черный Иисус, весь черный и сияющий в лучах п р о б и в а ю щ е г о с я сквозь витражные окна света. Майкл идет за мужчиной к левой скамье, мимо радушных лиц. На стенах как будто портреты святых. Но при ближайшем рассмотрении становится понятно, что это мировые лидеры Мартин Лютер Кинг, Сесар Чавес, Мать Тереза просто изображены как святые с нимбами над головами. Майкл воображает рай, где они обитают, справедливый рай, где вечно царит мир. Он видит на стене плашку с надписью "Моментум море" на стене, когда они садятся. Преподобный обращается к пастве. Акцент его звучит так, будто он побывал на разных материках и в разных океанах, будто у него далеко не один дом. Голос его звучит очень уверенно, словно произносит не свои, а ч ь и т о чужие слова. Майкл вслушивается, но не в слова, а в вибрации воздуха, ласкающую ухо гармонию, медитацию, молитву. Так не похожую на то, что он слышал раньше. Он впервые оказался в церкви после похода в церковь м а м и и ни за что не вернется туда, пусть хоть второе п р и ш е с т в и е случится. Да он и не сможет вернуться. Нет такого варианта. Все мосты сожжены. Однако здесь Майкл ощущает себя иначе. Здесь он может отдохнуть, пусть даже не надолго. Преподобный объявляет время молитвы, и все синхронно закрывают глаза, склоняют головы и берутся за руки. Сидящая рядом женщина мягко берет его руку и крепко сжимает. Другую руку берет мужчина, с которым он вошел. У него теплая, мягкая ладонь, совсем не скажешь по его наружности. Сейчас Майклу нравится держаться за руки с незнакомцами, хотя раньше он бы... На это ни за что не пошел. Прихожане выкрикивают молитву, что есть мочи. Господь, молюсь за больную раком мать, молюсь за бездомных и голодающих, молюсь за тех, кто бежит от военных конфликтов в мире и тех, кто не может бежать в Сирии, Конго, Сомали, Западном Папуа, Судане. Майкл закрывает глаза и про себя произносит. Человек внутри меня живет во всеми з а б ы т о м городе. Он блуждает в поисках компании, другой жизни, другой души, прикосновений, объятий. Город бесконечен, у него нет границ. Неясно, где он кончается, где начинается. Каждый день этот человек встает и идет. Он идет, пока подошвы стоп его не почернеют и не будут гореть, как т л е ю щ и й уголь, пока конечности не обессилят, и он больше не сможет идти. Тогда он падает на месте и отдыхает. У него нет дома. На следующий день он просыпается и снова идет, и идет, и идет, но каждый день проходит чуточку меньше предыдущего, устает. чуточку больше человек знает чувствует, что придет время и он уже не сможет идти и его единственное желание это лечь и уснуть навсегда он чувствует, как желание это растет а тело поддается ему словно он пытается в с к а т и т ь камень на гору только гора это у л и ц ы а камень это его тело Этот человек хочет уснуть навсегда. Он знает, что больше не может идти. Этот человек я, человек без молитвы, без надежды, без дома. Майкл открывает глаза. Молитвы уносятся в воздух, а п а с с т в о поглощает его, как океанская волна, готовая совершить омовение. Святая волна, набегающая на него. Преподобный произносит последнюю молитву, и все в унисон вторят: аминь. Прихожане переключают внимание и тут же начинают болтать тепло, радушно, а Майкл под шумок ускользает, пробираясь по залу вдоль боковой скамьи. На выходе он снова видит табличку Момента Мори: помни, что ты смертен. Пройдя несколько миль, Майкл возвращается домой. Ноги болят. Он садится за стол с чашкой согревающего чая в руках и смотрит за окно на яркие огни города на фоне темнокожего неба. Мать. Он не может думать ни о ком, кроме м а м и о ее словах, ее силе, как она просто держалась и продолжала жить. Что-то внутри, борьба в душе. п о д т а л к и в а е т его написать ей. Майкл с ней еще не связывался и не стал бы. Он ведь так и хотел исчезнуть постепенно, но чувству внутри невозможно противиться. Он берет ручку, листок и пишет: м а м и пусть ты прочтешь это, отдохнув и ни о чем не т р е в о ж а с ь Пусть солнце никогда не заходит за горизонт, птицы не прекращают петь. Цветы пусть цветут в е ч н о а все прекрасные вещи в мире приумножатся. Ты помнишь, когда я был маленьким, мы писали друг другу, как бы далеко или близко не находились. Я писал тебе стихи, как птица облаку в небе подобна, как листья прекрасных дерев. С тобой я летаю свободно. Но буквы закончились, слов не осталось. Я запер их в себе, позволил забрать их ярости, гневу. Я познал горе слишком рано, слишком юным. На что может надеяться ребенок, увидевший жестокую рожу мира? Нас разделили границы. Я не спрашивал, где мамочка. Я спрашивал: мамочка умерла? п р е с н ы е выражения лиц, вырастивших меня незнакомцев, были красноречивее молчания. Помнишь ли, когда мы вновь увиделись, я уже был слишком большой, чтобы носить меня на руках, подсаживая на один бок, как ты делал раньше. Тогда я обнял тебя и пообещал, что никогда не покину, что нас ничто не разделит, ни границ, ни войны, ничего. Но обещание как легенды, сказочки для детей. И я не могу больше сдержать своего обещания. Ведь мне ничего не пообещали взамен. С любовью, Майкл. 6 е с т тысяч пятьсот двенадцать долларов.